Болтергейст на посту. Преступления порой раскрываются самым невероятным образом, и пойманный преступник потом чешет затылок: "Но ну где же я мог проколоться? Кто же меня сдал?" А иногда и сами оперативники не могут найти ответа на этот вопрос. В одной из питерских квартир произошёл пожар. Датла выгорела однокомнатная квартира. Когда пожарным удалось справиться с пламенем, они обнаружили на кровати обгоревший труп молодого мужчины, который, как выяснилось чуть позже, был задушен верёвкой. Разумеется, никаких следов в квартире не осталось, огонь уничтожил всё. Оперативники и эксперты тщательно осмотрели каждый метр, но ничего полезного для дела и отдела не нашли. Личность мужчины удалось установить благодаря соседям, которые показали, что погибший иностранец, снимающий квартиру. Это же подтвердили вызванные хозяева сгоревшего жилища. Парень приехал из Израиля, с какой целью и к кому неизвестно. С такой шикарной информацией раскрыть убийство практически невозможно. Оперативники не располагали никакими данными о связях потерпевшего, им даже некого было опрашивать. Соседи, как обычно, никого не видели, а командировку в Израиль никто не оплатит. На следующий день сыщики решили сделать повторный осмотр места происшествия не столько для того, чтобы найти улики, сколько от безысходности. И первое, что они увидели на пепелище, был белый обрывок бумаги, валявшийся на полу. То, что накануне обрывок отсутствовал, а теперь могли поклясться на уголовном кодексе На бумажке карявым почерком были написаны три номера телефона. Быстро установив, кому они принадлежат, сыщики отправились к их владельцам, одним из которых оказалась дама. Зайдя к ней в квартиру, опера обнаружили сложенные в углу вещички, явно не принадлежащие хозяйке. Как выяснилось через час, они принадлежали убитому иностранцу. Два других телефонных номера с бумажки числились за его убийцами, которых задержали на следующий день. В результате следствия выяснилось, что троица девушка и два её приятеля познакомилась с иностранцем абсолютно случайно. Тот пригласил их домой на ланч, и они задумали страшное убить и ограбить гостеприимного хозяина. Что и сделали? А дабы замести следы, подпалили квартиру. Самое загадочное, что никаких номеров телефонов они парню не оставляли. Не совсем же идиоты. Кто же подбросил бумажку в запертую и опечатанную квартиру? Не барабашка же? Обычно барабашка наоборот любит поджигать жилища. Это так и осталось тайной. Барабашку в качестве свидетеля не вызовешь. А может, кто-то наверху всё-таки вершит свой суд. Обидно, что не всегда, во всяком случае, Не всегда так показательно.